Часть восьмая. Я воспринимала рискованный план куда спокойнее, когда он был мы его авторство, сказала я. Как-то там говорила, просчитанное безрассудство, уточнил Трикстер. Контроль часть просчитанного. Нужно свести хаос к минимуму, чтобы просчитывать и планировать события. Трикстер прислонился к дверце машины. Это может быть сложно, думаешь? Грузовик подскочил на выбоении. Наши команды были в полной готовности. Мы расселись по трём машинам. В первую я в Трикстран с Трикстером, Солнышком и Сплетницей, во вторую Реган и Балистик, сука со своими собаками расположилась в третьей машине. Впервые за последние дни Сплетница выбралась с базы Выверта. Использование видов связи ограничивало силу Лизы, а сейчас её сила нужна нам по максимуму. Кроме того, чувство, что твою спину на поле боя прикрывает ещё один член команды, предавало уверенности, особенно сейчас, когда мрака не было с нами. "Прости", произнесла я. «Не хочу показаться неблагодарной. Знаю, мрак не член твоей команды, ты мог и не вмешиваться». «Мы тут все в одной лодке», — ответил Трикстер. «Не против, если я закурю?» Я пожила плечами, сплетница покачала головой. Трикстер опустил стекло, зажег сигарету и вставил её в прорезь для рта своей жёсткой маски. Возможно, так он справлялся с напряжением. Мы все на взводе, и у каждого свои способы бороться со стрессом. Трикстер курил и смотрел вдаль». Солношка не могла спокойно сидеть на месте. Она знала за собой эту привычку и редко заставляла себя остановиться, но тут же начинала снова. Сперва покачивала ногой, а затем переставала это делать, начинала барабанить пальцами по колененку какой-то очень сложный ритм, напоминаемый мне пианиста или гитариста, перебирающего струны. Сплетница рассматривала людей, изучала взглядом каждого из нас. Иногда кончиком языка трогала изнутри рану, нанесённую джоком, и её щека слегка выпячивалась. А я... Наверное, я пряталась в своих мыслях. Как и сплетница, я наблюдала за другими, но я не просто смотрела, а систематизировала полученную информацию и пыталась морально подготовиться к бою. Какие варианты у нас есть? Какие инструменты, оружие и способы сражаться в нашем распоряжении? Кто прикроет меня во время этой операции? И могу ли я доверять этим людям? Возможно, вести себя так было разумно, но очень утомительно. Слишком высоки ставки, слишком много факторов надо учесть. Жив ли ещё Брайан... Цел ли он? Любая ошибка может привести к тому, чтобы они схватят ещё кого-то из нас. Кто знает, какие ужасы они придумают для новых пленников. Может, сказывалась усталость, но чем больше я думала о наших союзниках, тем менее защищённо я себя чувствовала. Информация про выверты, которые поделилась душечка, верна она или нет, заставила меня серьёзно засомневаться в нём. Я также подозревала, что между скитальцами нет особой дружбы или добрых чувств, зато есть секреты, которые они вовсе не намерены раскрывать. Последний раз, когда мы ехали в одной машине с Трикстером, он упомянул, что выверт помог им решить две большие проблемы. Наиболее очевидно первое. Я даже частично приняла на веру, что проблема с Ноэлем столь серьёзна, что потребовалась помощь такого человека, как выверт, но я всё равно беспокоилась, потому что слишком много вопросов осталось без ответов. Что держит скитальцев вместе? Насколько хрупка эта связь? И действительно ли об этом стоит думать именно сейчас? Я мысленно перебрала свой арсенал и оценила возможности, которые даёт мне суперсила, и наработала столько техник, что теперь мне было сложно держать в голове все идеи. Может, стоит придумать им название? А потом, как в детских мультиках, выкрикивать, когда я использую суперспособность, атака клопов «Вперёд! Шёлковая ловушка!» Я покачала головой, я устала, и мысли разбредались. Я не могла вспомнить, когда в последний раз спала дольше пяти часов. В последнюю ночь нормально отдохнуть так и не получилось. Страх и адреналин обычно помогали лучше соображать, но сейчас я была настолько вымотана, что немного кружилась голова, несмотря на критическую ситуацию. Отчасти это было из-за ощущения постоянной угрозы для жизни. С тех пор, как девятка появилась в городе, я вообще не могла расслабиться и убавить настороженность. После того, как маньякян начал убивать людей на моей территории, я не давала себе даже крохотной передышки. Мне казалось, что мой отдых оскорбит память погибших, что из-за моего бездействия ещё больше людей станут жертвами девятки. Надо остановиться здесь, сказала сплетница. Видимо, это был приказ. Водитель притормозил. Секунды после остановки грузовика показались вечностью. Мы не хотели выходить из машины, не хотели встречаться с девяткой и обходить их ловушки, пытаясь загнать членов бойни в бойню в свою ловушку. Поро секунд напряжения ощущалось почти физически. Каждый был на взводе, готовый действовать прямо сейчас. Хлопок дверцы одной из машин послужил столь необходимым сигналом к действию. Мы вылезли из грузовика и присоединились к остальным. Сука выбралась наружу первой. С ней были Сириус, Ублюдок и Бентли. Мы отправились к разрушенной части стены, чтобы лучше рассмотреть будущее поле боя. Последние два члена команды появились немного позже. Птица Хрусталь приземлилась, споткнувшись. Генезис начала материализовываться во что-то очень большое. Мы приближались к месту нашей прошлой битвы. Тогда Девятка была на пути к окольному городку, и мы устроили на них засаду, Разделили бойню, вынудили нарушить строй. Потом похитили птицу Хрусталь и прихватили с собой раненую душечку. Сейчас девятка внутри кукольного городка. Надеюсь, что наша предыдущая схватка и шум от неё предупредили жителей, и те успели смыться подальше. «Как она в управлении?» — спросила сплетница Регента. «Не самая простая в использовании сила. Проброматалон. Она не физическая, так что приходится осваивать с нуля. Вдобавок птица Хрусталь очень-очень-очень раздражена». «Думаю, она серьёзно помешана на том, чтобы держать всё под контролем. Моё управление может немного ослабнуть». «Насколько ослабнуть?» — спросила я. «Есть шанс, что ты совсем потеряешь контроль?» «Всегда есть такой шанс. Но, думаю, всё будет в порядке, пока я рядом с ней». «Сплетница, где они?» — спросила я. Сплетница указала на приземистое здание в нескольких домах от нас. Оно напоминало небольшую библиотеку или хозяйственный магазин. Подразумевалось, что туда может вместиться много людей, которые выполняют одну и ту же работу». «Где-то там». «Подождём», — сказал Трикстер. Искры с тем пальца. Меньше всего я сейчас хотела ждать. Я попыталась прозондировать окрестности. «Пожалуйста, пусть здесь не будет людей». Но люди были. Придётся держаться как можно незаметнее, чтобы не выдать моё присутствие девятке. Но когда я посчитала тех, кого обнаружили насекомые, то поняла, что здесь слишком много людей. И в самом кукольном городке и вокруг него. «Орегент, можешь сделать так, чтобы птица-хрусталь нас не слышала?» Спросила я. «Конечно», — сказал он. Птица-хрусталь зажмурилась и закрыла уши руками. «Сплетница. Ты знаешь точно, где расположилась девятка?» Поинтересовалась я. Она покачала головой. «Там есть люди. Я насчитала около тридцати, но их может быть и в два раза больше. И я не осматривала тщательно то здание, в котором находится девятка, не хотела спугнуть их». И «Не осматривай», — посоветовал Трикстер. «Лучше не отвлекаться». Если я буду точно знать до девятка, то смогу сказать людям, куда бежать, дать им шанс. Не стоит так рисковать, отрезал Трикстер. Он посмотрел на членов своей команды. На этой территории пять или шесть наших врагов. Они могут заметить, что ты что-то замышляешь, и ты предупредишь их о нашем присутствии раньше, чем нужно. Весь замысел провалится, и мы все пострадаем. Марак погибнет из-за этого. Регент кивнул в знак согласия. Я посмотрел на остальных ещё поддержки. Спилинница сама учала: "Солнышко, насочувствие, которое я так надеялась, отвернулось. Но они люди", сказала я. "Живые люди. Как и мрак, как и мы, прежде всего нужно заботиться о нас. Если мы застанем девятку в расплох, это спасёт больше жизней. Цель оправдывает средства? Ты понимаешь, что когда бой начнётся, все эти люди умрут, абсолютно все". Да, во время последнего боя я заставила Солнышко нацепись на девятку, когда рядом находились невинные люди, но они всё равно были обречены. И мне ничего не светило, вся чершье ситуация. Иная. 30 человек ради сотни. Это разумно, Рой, сказал Трикстер. Если мы последуем плану и преуспеем, мы спасём сотню. Не могу с тобой согласиться. Тогда делай, что считаешь нужным. Если ты ручаешься, что не облажаешься и не выдашь нас, и если абсолютно уверен, что жизни, которые ты собираешься спасти, стоят наших жизней и жизней рака, тогда действуй. Никто не поддерживает тебя, и вся ответственность в случае провала только на тебе. Сплетница произнесла. «Если ты вообще собираешься действовать, действуй быстро!» Она указала вверх, и вся наша группа посмотрела туда. В небе промелькнула чистота, за ней следовали паладин и летающий камень, на котором расположилась их команда. «Птица-хрусталь! Генезис! Вперёд!» Птица-хрусталь взлетела и собрала бурю стеклянных осколков вокруг себя. Она летела низко над землей, рассчитывая, что окружающие здания и руины позволят ей остаться незамеченной. Генезис закончила формировать тело. Её новый образ напоминал краулера, но с некоторыми изменениями. На росте на её спине походили на ампутацию Джека. Она подвигала конечностями, и посмотрела на нас, на меня. Я не была уверена. У нового тела Генезис было слишком много глаз, чтобы сказать наверняка. Потом она сорвалась с места и побежала, не так изящно, как настоящий краулер. Нам оставалось скрестить пальцы, надеяться, что уловка сработает. Загрохотало, словно где-то далеко произошёл взрыв. Эта частота открыла огонь по Генезис. Когда из-за склонилой скрывшись в соседнем переулке, она вела частоту и группу за собой. Птица Хросталь атаковала частоту её союзников, направив в их в сторону потока осколков. Слишком мало, чтобы убить их или хотя бы покалечить, но вполне достаточно, чтобы ранить или заставить отступить. Выверт известил последователей Крюковолка о примерном расположении девятки, и, конечно, они собрались, подготовились к бою и двинулись вперёд, надеясь подавить и боею с помощью грубой физической силы и численного перевеса. Но шансы, что грубая сила не сработает крайне высоки, раньше никогда не срабатывало. Мы лишь надеялись, что нападение поставит «девятку» перед выбором, остаться на своей позиции или ответить, когда столько противников поблизости. Перед «Птицей Хрусталь» и «Генезис» стояла задача отвлечь силы крюковолка и не дать им напрямую атаковать логово «девятки». Мы не сможем спасти мрака, если частота просто сравняет здание с землей. Слишком многое зависит от того, что произойдет в ближайшие мгновения. «Девятку отвлекли. Я помогу людям убраться подальше». Мне ответили молчанием, осуждающим не хуже любой фразы, которую они могли бы сказать. Я дождалась, пока частота выстрелит вновь, и использовала грохот как предлог, чтобы наконец задействовать свой рой. Я поместила насекомых на правой ноге каждого человека, стараясь понять, сколько их и где они. В здании, где находилась девятка, было полно народа. Всех затолкали в комнату с краулером. Он сейчас лежал на полу, положив подбородок на передние лапы и наблюдал за пленниками. Я не могу найти мрака, а он среди них... Нет. На другой стороне здания четыре человека собрались у окна: мужчина, две женщины, одна из них полностью голая, и ребёнок. Какой-то мужчина в тяжёлой броне скручился в углу, работая с инструментами. Группу окружало столько холодных тел, что девятку можно было узнать и не полагаясь на внешность. Нашла их, сказала Ярука, указывая направление. Они наблюдают. Не выходят наружу, спросил Трикстер. Я покачала головой. Чёрт. Я увидела, как мини-я спрыгивает с летающего камня Руны, увеличиваясь в препадении в размерах. Она достигла земли, будучи примерно 9 м ростом. Асфальт треснул под её весом. Руна соскочила с камня на остов здания, не пережившего атаки Левиафана. Несколько секунд спустя громадный кусок дома отломился и взлетел в воздух. Руна недолго оставалась на камне, она собирала новые боеприпасы, продвигаясь по разрушенным постройкам. Нужно выдерживать хрупкий баланс до тех пор, пока девятка не решит защищаться или отступать. Когда вражеские силы подойдут настолько близко, что девётка будет вынуждена действовать, но не настолько близко, чтобы кто-то ещё пострадал, мы сделаем свой ход. Теперь зная, где находится бойня, я могла сосредоточиться на мирных жителях и создала послания для каждого, кто прятался в своих домах, с помощью стрелок, показывая путь прочь от девятки и армии крюк-волка. Если кто-то отказывался уходить, я направляла на них жалящих насекомых, принуждая к бегству. Десятки людей бежали к спасению, следуя моим инструкциям. Они выходили из задних дверей, вылезали из окон, стараясь оставаться незамеченными. В комнате с караулером до сих пор оставалось слишком много народа. Я всё ещё понятия не имела, где мрак. Я медленно и осторожно направила своих насекомых через здание, в котором здавалось девятка в импровизированную столовую и кухню, в помещение, куда складывали мусор, в небольшую душевую с тремя кабинками. Видимо, раньше это было офисное здание, правда, без компьютеров, столов или перегородок. Что-то крупное и твёрдое, сделанное из ткани, одной животной кукол, она неподвижно лежала на полу в противоположной от девятки части здания. Здание было таким огромным и толстым, что не пролезло бы ни в какую дверь. Я нашла ещё одно скопление людей на верхнем этаже: три взрослых женщины и двое детей, один совсем малыш, а другой метра полтора ростом. Чёрт, почему всегда дети? Не могу найти мрака. Он там, сказала сплетница. Насколько ты уверена? Я абсолютно уверена. Сколько времени у нас до следующей фазы? спросила я. Я нашла нескольких людей, что решают одну из проблем. Начнём не раньше, чем девятка что-нибудь предпримет, ответил Трикстер. Сплетнётся. Они не хотят покидать здание. Это как-то связано с заложниками. Крюка волку плевать на заложников, сказала Яей. Я знаю, но девятка по-прежнему ничего не делает. Регент, начала я. Не отвлекай. Торопливо ответил Он. И я еле уворачиваюсь от всего дерьма, что в меня кидают. Я прослетила за его взглядом и увидела птицу хрусталь. Частота открыла огонь по ней. Это использовала конус со стекло, чтобы избавиться от частики кинетической энергии и преломить свет. Или делала что-то типа того. Получилось не слишком хорошо. Сбитая птица хрусталь упала на землю, но ей удалось вовремя взлететь, избежав встречи с третоном. Она заключила парня в клетку из осколков, затем осыпала частоту и её группу шквалом стеклянной крошки. Я могуло велеть от близке совета Воскол, как следить за полётом птицы Хрусталь, направився княв в сторону убежища девятки, если можешь, попросила я. "Я же сказал, не отвлекай меня!" Но он послушался. Птица Хрусталь переместилась и заняла позицию между наступательным отрядом круковок и зданием, где находилась девятка с заложниками. Частота выстрелила снова, но стекло птицы Хрусталь оказалось неспособно поглотить удар. Её вновь швырнуло на землю. А часть энергии выстрела ударила по зданию неподалёку от убежища Девятки. «Давай же! Давай, ну давай же!» – прошептала я. Девятка отреагировала, но не так, как мы ожидали. Краулер поднялся и проревел несколько слов, которые мои насекомые не могли разобрать, после чего заложники разбежались. Девятка ничего не предприняла, чтобы остановить их. Наоборот, они продемонстрировали, почему держали этих людей под рукой.